с тяжёлым удушающим запахом. Не понимаете теперь, как я выжил в ней 10 лет. На нарах у меня было три доски. Это было всё моё место. На этих же нарах размещалась в одной нашей комнате человек 30 народу. Вот ещё один выразительный штришок. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдаёт ночным холодком из окна, но арестанты мечатся на своих нарах всю ночь. словно в бреду. Блохи кишат миль адами и так далее. Так жил герой Достоевского, так жил и сам писатель. А наш мученик, он описал в архипелаге несколько помещений, в которых коротал свой срок. Напомним одно из них. К нам добавили шестого заключенного и вот перевели полным составом в красавицу 53. Это дворцовый покой, Высота этажа в 5 метров, а окна. Наш страдалец сменил несколько мест заключения, но ни одно его жильё невозможно сравнить с каторжной берлогой Достоевского. Даже в Кибастоуском особлаге он жил всё-таки не в смрадной и блохастой люской скученности, а в отдельной комнате всего с тремя или четырьмя соседями. И спал не на общих нарах в повал, а на кроватке с матрасиком, подушечкой, одеяльцем. Вот не знаем насчет пододеяльничка. Так обстояло дело там и здесь жильем. Ну а с одеждой, с обувью. Солженицына душит смех при взгляде на горьких сотоварищей Достоевского. Начальство даже одевало их в белые полотняные куртки и панталоны. Ну куда уж дальше? Да. И кроме нашего героя встречаются люди, для которых белые pantalons символ счастья и благоденствия. К их числу принадлежит, например, достославный Остап Бендер, вображении которого Рио-де-Жанейро, город его мечты, вырисовался грандиозным скопищем людей в белых штанах. Его подвижник Шура Благоганов также очень уважал белые штаны и натягивал их при первой же возможности. Но всем этим людям, от Александра Солженицына до Александра Балаганова, надо бы знать, что во времена, о которых рассказывается в записках, символы были иные, и белые штаны не являли творель собой благоденствия и счастья. Тогда даже солдаты в боевой поход со всеми его тяготами и превратностями ходили в белых штанах. В вопросе об обуви автор Архипелага уличает недобросовестность сразу троих Ни Достоевский, ни Чехов, ни Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж, обуты иначе бы написали. Не говорят. Разнообразие ради оставим одного классика и обратимся к другому. Остров Сахалин. Там у Чехова много раз и чрезвычайно обстоятельно, вплоть до цифровых данных, как в статистическом отчете, говорится об обуви. Например, арестант изнашивает в год четыре пары черков и две пары бродней. А вот описания, позволяющие понять, каково было качество этой обуви. Мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается человек 20 недавно возвращённых с бегов. Оборванные, немытые в кандалах, безобразные обуви, перетянутые тряпками и верёвками. Одна половина головы разлохмачена, другая бритта. уже начинает зарастать. Так чёрным по белому и написано: безобразная обувь. Читаем ещё. С работ производимых чаще в ненастную погоду, каторжный возвращается в тюремный ночлег в промокшем платье и в грязной обуви. Просушиться ему негде. Часть одежды развешивает он около нар, другую не дав ей просохнуть, подстилает под себя место постели. Ну а сам-то он, обличитель, какую обувь носил в неволе. Молчит? Ни слова. Да уж абуд был, иначе б написал. В одних местах заключения проблема обуви перед ним вообще не стояла. Если пол паркетный, то по нему хоть босиком ходи. А в других местах, помимо казенной обуви, у него были еще и валенки, еще шерстяные носочки домашней вязки. Как они к нему попадали, об этом ниже. Говоря о одежде катаржан, нельзя не упомянуть о такой подробности их повседневного туалета, как кандалы. Они не снимались ни ночью, ни при болезни, ни в праздничные дни. А если иногда их и снимали, то только для того, чтобы заменить цепь, о чём в записках и читаем. В Тобольске видел я прикованных к стене. Он сидит на цепи, это ксажень длинную. Тут у него и койка. сидят по 5 лет, сидят и по 10. Пройдёт много-много лет, но о таких вещах на Сахалинской каторге будет писать и Чехов. Достоевский был закован в кандалы ещё в Петербурге и так проделал весь путь зимой до Омского острога. В остроге он подлежал перековке, то есть смене прежних кандалов неформенных на форменные. осторожные, которые были приспособлены к работе и состояли не из колец, а из четырёх прутьев, почти в палец толщиною, соединённых между собою тремя кольцами. Их должно было надевать под штаны. По те самые белые